Глава тринадцатая. По наущению миссис Мэри Уэзер, доктор Митт принялся за дело, кое облеклось в форму письма в газету. Имя Ретта Баттлера названо не было, но в кого пущена стрела сомневаться не приходилось. Редактор, учуев общественное значение назревшей драмы, поместил письмо на вторую полосу газеты, что само по себе было смелым новшеством, поскольку первые две полосы — неукоснительно отводились под объявления о купле-продаже рабов, мулов, плугов, гробов, о домах на продажу или в наем, о лекарствах от неподлежащих оглашению болезней, об абортивных средствах и о средствах для восстановления утраченной мужской потенции. Письмо доктора сыграло роль запевалы в хоре возмущенных голосов, зазвучавших по всему югу, и клеймивших позором спекулянтов, барышников и обладателей правительственных подрядов. После того, как Чарльстонский порт был практически полностью заблокирован канонерками северян, состояние дел в Уэлмингтонском порту, теперь уже главном порту южан, стало поистине скандальным. Спекулянты с набитыми деньгами карманами буквально наводнили Уэлмингтон. Они скупали все грузы с кораблей и припрятывали их, чтобы взвинтить цены. И цены взлетали вверх. Из месяца в месяц товаров становилось все меньше. Потребности возрастали, росли и цены. Гражданское население вынуждено было выбирать одно из двух. Либо обходиться без самого необходимого, либо покупать по спекулятивным ценам. И все бедняки и даже люди среднего достатка День ото дня испытывали все большее лишения. По мере роста цен деньги конфедерации обесценивались, а стремительное падение курса влекло за собой дикую погоню за всевозможными предметами роскоши. Контрабандистам поручалось привозить насущно необходимое, а предметами роскоши разрешалось торговать только в виде исключения. Но теперь уже все контрабандные суда были забиты ценными товарами, вытеснившими то, что требовалось для нужд Конфедерации. И люди, как одержимые, расхватывали предметы роскоши, спеша сбыть имевшиеся у них в наличии деньги из боязни, что завтра цены подскочат еще выше, а деньги обесценятся совсем. И в довершение всего, поскольку Уилмингтон с Ричмондом связывала всего одна железная колея, тысячи бочонков с мукой и банок с копченой грудинкой портились на промежуточных станциях из-за нехватки подвижного состава. Спекулянтам же каким-то чудом удавалось за двое суток доставлять свои вина, кофе и тафту из Уилмингтона в Ричмонд. Теперь уже открыто говорили о том, о чем раньше украдкой шептались. Ред Батлер не только продает по неслыханным ценам товар со своих четырех судов, но и скупает грузы у других контрабандистов и придерживает их. Чтобы еще больше взвинтить цены, говорили, что он стоит во главе синдиката с капиталом в миллион долларов и штаб-квартирой в Уилмингтоне, созданной для скупки контрабандных грузов прямо в порту, что синдикат имеет десятки товарных складов как в Уилмингтоне, так и в Ричмонде. Все они доверху набиты продуктами и одеждой, и все это не выбрасывается на рынок, чтобы еще больше вздуть цены. Теперь уже не только гражданские лица но и военные начинали ощущать лишение и озлобление против рета Баттлера и других спекулянтов росло. «Среди лиц, находящихся на службе в торговом флоте Конфедерации и прорывающих блокаду наших портов, есть немало отважных патриотов», — писал доктор в своем письме. «Бескорыстных людей, рискующих ради существования Конфедерации своей жизнью и состоянием, Их имена бережно хранятся в сердцах всех преданных делу южан. И разве кто-нибудь пожалеет для них того скудного денежного вознаграждения, которое они получают ценой риска? Это бескорыстные джентльмены, и мы их чтим. О них я не говорю. Но есть другие, есть негодяи, скрывающие под личиной борцов против блокады свое стремление к наживе. И я призываю весь наш народ, сражающийся за самое правое дело, ведущий справедливейшую из войн, обрушить свой праведный гнев и мщение на головы этих хищных стервятников, везущих нам атласы и кружева, когда наши воины погибают от отсутствия хинина, нагружающих свои суда вином и чаем, в то время как наши герои, корчатся в муках из-за отсутствия морфия. Я призываю проклятие на головы этих вампиров, сосущих кровь солдат, сражающихся под знаменами Роберта Ли, этих отщепенцев, по милости которых самое слово «контрабандист» стало отдавать зловонием для каждого истинного патриота. Можем ли мы терпеть в нашей среде этих гиен, разгуливающих в надраенных сапогах, когда наши парни шагают босиком в атаку? Можем ли мы и далее сносить, что они опиваются шампанским и объедаются страсбургскими пирогами, в то время как наши солдаты дрожат от холода у лагерного костра и жуют тухлую свинину? Я призываю каждого патриота-конфедерата вышвырнуть их вон». Атланта прочла письмо вняла вещанием своего оракула и верная конфедерации, поспешила вышвырнуть Ретта Баттлера вон. Из всех домов, двери которых были открыты ему в прошлом году, дом мисс Питтипет оставался почти единственным, где его продолжали принимать и теперь, в 1863 году. И если бы не Мелани, то, вероятно, и в этот дом ему был бы закрыт доступ. Всякий раз при известии о его появлении в городе тетушка пити падала в обморок. Ей хорошо было известно, что говорят ее друзья по поводу его визитов к ней. Но у нее по-прежнему не хватало духу отказать ему в гостеприимстве. Стоило Ретту батлеру появиться в Атланте, как тетушка пити сурово сжимала свой пухленький ротик и заявляла во всеуслышание, что она встанет в дверях и не даст ему переступить порог. Но вот он появлялся перед ней с маленьким пакетиком в руках и неизменным комплиментом на устах, превозносил ее красоту и обаяние, и решимость бедняжки таяла, как воск. «Просто не знаю, что и делать», — жалобно вздыхала она. «Он смотрит на меня, и я умираю от страха при мысли, что он может натворить, если я откажу ему от дома. Про него такое говорят. Как вы думаете, он может меня ударить? Или...» Или, ой, если бы Чарли был жив. Скарлетт, вы должны сказать ему, чтобы он больше не приходил. Сказать в самой вежливой форме. О, Боже, я право думаю, что вы слишком поощряете его. И весь город об этом говорит. Если ваша матушка узнает, что она подумает обо мне. мэлли ты не должна быть с ним так мила. Держись с ним холодно и отчужденно. И он поймет. Ах, мэлли «Как ты считаешь, может быть, мне следует написать Генри, чтобы он поговорил с капитаном Баттлером?» «Нет, я этого не считаю», — сказала Мелани. «И я, конечно, тоже не буду с ним груба. Я считаю, что все ведут себя с капитаном Батлером как перепуганные курицы. Я не верю всем гадостям, которые говорят про него миссис Мэри Уэзер и доктор Мид. Он не стал бы прятать пищу от умирающих с голода людей. Кто, как не он, дал мне 100 долларов для сирот?» Я уверена, что он не менее преданный патриот, чем любой из нас, и просто слишком горд, чтобы защищаться от нападок. Вы же знаете, как упрямы могут быть мужчины, если их разозлить». Но тетушка Питти этого не знала и вообще не очень-то разбиралась в мужчинах, и она беспомощно разводила своими маленькими пухлыми ручками. Скарлетт же давно примирилась со склонностью Мелани видеть во всех только хорошее. Мелани, конечно, дурочка, но тут уж ничего не поделаешь. Скарлетт знала, что рэд Батлер далеко не патриот. Но ей было на это наплевать. Хотя она даже под страхом смерти никогда бы в этом не призналась. Для нее гораздо большее значение имело то, что он привозил ей из Нассау маленькие подарки. Разные мелкие сувениры, которые можно было принимать, не нарушая правил приличия. Когда цены так непомерно возросли, Как, спрашивается, будет она обходиться без шпилек, без булавок, без конфет, если откажет капитану батлеру от дома? Нет, куда проще переложить всю ответственность на тетю Питти. Ведь она же в конце-то концов глава дома Дуэйне и оплот их нравственных устоев. Скарлетт знала, что про визиты Ретта батлера и про нее в городе идут сплетни. Но она знала также, что Мелани Уилкс И пока Мелани берет под свою защиту капитана баттлера на его визиты будут смотреть сквозь пальцы. Тем не менее, жизнь могла бы быть много приятнее, если бы капитан баттлер отрекся от своих еретических суждений. Ей не пришлось бы, прогуливаясь с ним по Персиковой улице, всякий раз испытывать конфуз от того, что все так открыто его игнорируют. Даже если вы в самом деле так думаете, то зачем об этом говорить?» — упрекала она его. «Думали бы себе все, что вам угодно, только держали бы язык за зубами. И как бы все было славно! Таков ваш метод, моя зеленоглазая лицемерка! Ах, Скарлетт, Скарлетт! Мне казалось, вы будете вести себя более отважно. Мне казалось, ирландцы говорят то, что думают, и посылают всех к дьяволу. Скажите откровенно!» «Вам-то самой всегда ли легко держать язык за зубами?» «Да, понятно, нелегко», — неохотно согласилась Скарлетт. «Разумеется, можно околеть от тоски, когда они с утра до ночи лопочут о нашем правом деле. Но, бог ты мой, как вы не понимаете, Рэд Батлер? Ведь если я в этом признаюсь, все перестанут со мной разговаривать, и я на танцах останусь без кавалеров». «Ах, конечно, конечно!» а танцевать необходимо любой ценой. Что ж, я преклоняюсь перед вашим самообладанием, но, вы не наделенным в такой же мере, и не могу рядиться в романтический плащ героя-патриота, дабы удобнее жилось. И без меня хватает дураков, которые из патриотических побуждений готовы рискнуть последним центом и выйдут из войны нищими. Они не нуждаются в том, чтобы я примкнул к ним». Ни для укрепления патриотизма, ни для пополнения списка нищих. Пусть сами носят свой ореол героев. Они заслужили его, на этот раз я говорю вполне серьезно. И к тому же этот ореол — единственное, пожалуй, что через год-два у них останется. Просто отвратительно, что вы можете хотя бы в шутку говорить такие вещи, когда всем прекрасно известно, что Англия и Франция не сегодня-завтра выступят на нашей стороне. И тогда, господи, Скарлетт, да вы никак стали читать газеты. Я просто поражен. Никогда не делайте этого больше. Крайне вредное занятие для женского ума. К вашему сведению, я был в Англии всего месяц назад. И могу вам сообщить, что Англия никогда не придет на помощь Конфедерации. Англия никогда не выступает на стороне побежденного. Потому-то она и Англия. К тому же толстая немка, восседающая на английском престоле, чрезвычайно богобоязненная особа и не одобряет рабство. Пусть уж лучше английские ткачи подохнут с голоду из-за отсутствия хлопка, лишь бы, упаси Боже, не шевельнуть пальцем в защиту рабства. А что касается Франции, то нынешнее бледное подобие Наполеона слишком занят внедрением французов в Мексику, ему не до нас. Скорее даже на руку, что мы увязли в этой войне. Она мешает нам выгнать его солдат из Мексики. Нет, Скарлетт, надежда на помощь извне — это все газетные измышления, рассчитанные на то, чтобы поддержать дух южан. Конфедерация обречена. Она как верблюд, живет сейчас за счет своего горба. Но это не может длиться вечно. Я еще полгодика попыхчу, прорывая блокаду, а потом закрою лавочку. Дольше рисковать нельзя. Я продам мои суда какому-нибудь дураку-англичанину, который возьмется за дело вместо меня. Так или иначе, меня это мало беспокоит. У меня уже достаточно денег в английских банках и золота. А никчемных бумажек я не держу. И, как всегда, это звучало очень убедительно. Другие могли бы назвать его речи изменническими, но Скарлетт в них угадывала правду и здравый смысл. И вместе с тем она понимала, что это очень дурно, что она должна бы оскорбиться и вознегодовать. Однако ничего такого она на самом деле не испытывала. Но притвориться, конечно, могла, дабы почувствовать себя более респектабельной и настоящей леди. Я склонна думать, что доктор Митт был прав в отношении вас, капитан Батлер. Единственный способ для вас обелить себя — это завербоваться в армию, как только вы продадите свои суда. Вы были в Вестпойнте и... Вы говорите совсем как баптистский проповедник, вербующий новобранцев. А если я не стремлюсь обелять себя? Какой мне смысл сражаться ради сохранения общественного уклада, который сделал меня изгоем? Мне доставит удовольствие поглядеть, как он рухнет. Понятия не имею, что это за уклад. О чем вы говорите? сказала она резко. «Вот как? А ведь вы часть его, так же, как и я был когда-то. И могу побиться об заклад, что и вам он не больше по душе, чем мне. Почему я стал паршивой овцой в моей семье? По одной единственной причине. Потому что не хотел и не мог жить, сообразуясь законами Чарльстона. А Чарльстон — это олицетворение юга, его сгусток». Вы, верно, еще не познали до конца, какая это смертная тоска. От вас требует, чтобы вы делали тысячу каких-то ненужных вещей только потому, что так делалось всегда. И по той же причине тысячу совершенно безвредных вещей вам делать не дозволяется. А сколько при этом всевозможных нелепостей. Последней каплей, переполнившей чашу их терпения, был мой отказ жениться на некой девице, о чем вы, вероятно, слышали. Почему я должен был жениться на беспросветной дуре только из-за того, что по воле случая не смог засветло доставить ее домой? И почему я должен был позволить ее бешеному братцу пристрелить меня, если стреляю более метко, чем он? Конечно, настоящий джентльмен дал бы себя продырявить и тем стер бы пятно с родового герба батлеров. Ну, а я... я предпочел остаться в живых. Итак, я жив и получаю от этого немало удовольствия. Когда я думаю о своем брате, живущем среди достопочтенных чарльстонских тупиц и благоговеющем перед ними, вспоминаю его тучную жену, его неизменные балы в день святой Цицилии и его бескрайние рисовые плантации, я испытываю удовлетворение от того, чтобы покончил с этим навсегда. Весь уклад жизни вашего юга, Скарлетт, Такой же анахронизм, как феодальный строй средних веков. И достойно удивления, что наш обиход еще так долго продержался. Он обречен и сейчас идет к своему концу. А вы хотите, чтобы я прислушивался к краснобаям вроде доктора МИДа, которые уверяют меня, что мы защищаем справедливое и святое дело? Вы хотите, чтобы при звуках барабана я пришел в неописуемый экстаз, схватил мушкет и побежал в Виргинию, дабы сложить там голову? Что дает вам основание считать меня таким непроходимым идиотом? Я не из тех, кто лежит плетку, которые его отстигали Юг и я квиты теперь. Юг вышвырнул меня когда-то из своих владений, предоставив мне подыхать с голоду. Но я не подох и нажил столько денег на предсмертной агонии Юга, что это вполне вознаградило меня за утрату родовых прав. — Выкоростолюбивы и чудовищны, — сказала Скарлетт, но без должного жара. Многое из того, что он говорил, пролетало мимо ее ушей, как это случалось всякий раз, когда разговор не касался непосредственно ее особо. Но кое-что в его словах все же показалось ей толковым. Действительно, в светском кругу к людям предъявляется очень много глупых требований. Вот она должна почему-то притворяться, что схоронила свое сердце в могиле вместе с мужем, хотя это вовсе не так и как все были шокированы, когда она вздумала потанцевать на благотворительном балу. И до чего ж противно они поднимают брови, стоит ей только сказать или сделать что-нибудь чуточку не так, как все. И тем не менее ее злило, когда Ред принимался высмеивать те самые обычаи, которые особенно сильно раздражали ее. Она слишком долго жила среди людей, приученных к вежливому притворству, и потому чувствовала себя не в своей тарелке, как только кто-то облекал ее мысли, слова. Коростолюбив? О нет, просто дальновиден. Впрочем, может быть, это почти одно и то же. Во всяком случае, люди не столь дальновидные, как я, вероятно, назовут это так. Любой преданный конфедерат, имевший в 61-м году тысячу долларов наличными, спокойно мог сделать то, что сделал я. Но мало кто был достаточно коростолюбив, чтобы использовать предоставляющиеся возможности. Вот, к примеру, сразу после падения Форта Самтер, когда еще не была установлена блокада, я купил по бросовым ценам несколько тысяч тюков хлопка и отправил их в Англию. Они по сей день там, в Паггаузах Ливерпуля. Я их не продал. Я буду держать их до тех пор, пока английские фабрики, когда им потребуется хлопок, не дадут мне за них ту цену, которую я назначу. И я не слишком буду удивлен, если мне удастся получить по доллару за фунт. Получите, когда рак свистнет. Уверен, что получу. Хлопок уже идет по 72 цента за фунт. Когда война кончится, я буду богатым человеком, Скарлетт. Потому что я дальновиден. Прошу прощения, крестолюбив. Я уже говорил вам как-то, что большие деньги можно сделать в двух случаях. При созидании нового государства и при его крушении. При созидании — это процесс более медленный, при крушении — быстрый, запомните это. Быть может, когда-нибудь и пригодится. «Очень вам признательна за добрый совет», произнесла Скарлетт с самой ядовитой иронией, какую только сумела вложить в эти слова. «Но я в нем не нуждаюсь. Разве мой отец нищий?» У него больше денег, чем мне нужно, и к тому же Чарли оставил мне наследство. Боюсь, что французские аристократки рассуждали точно так же, как вы, пока их не посадили на тележке. не раз и не два доводилось Скарлетт слышать от Ретта Баттлера, что ее траурный наряд выглядит нелепо, раз она принимает участие во всех светских развлечениях. Ему нравились яркие цвета, и ее черные платья и черный креп свисавшись с чипца до полу, и раздражали его, и смешили. Но она упорствовала и оставалась верна своим мрачным чёрным платьям и вуале, понимая, что, сняв траур раньше положенного срока, навлечёт на себя ещё больше пересудов. Да и как объяснит она это матери? Ред Батлер заявил ей без обиняков, что чёрная вуаль делает её похожей на ворону, а чёрное платье старят на десять лет. Столь нелюбезное утверждение заставило ее броситься к зеркалу. «Неужто она и в самом деле в 18 лет выглядит на 28?» «Никак не думал, что у вас так мало самолюбия и вам хочется походить на миссис Мэри Уэзер», — говорил он, стараясь ее раздразнить. «И так мало вкуса, чтобы демонстрировать свою скорбь, которую вы вовсе не испытываете с помощью этой безобразной вуали. Предлагаю пари». «Через два месяца я стащу с вашей головы этот чипец и этот креп и водружу на нее творение парижских модисток». «Еще чего? Нет-нет, и перестаньте об этом говорить», сказала Скарлетт, уязвленная его намеками о Чарльзе. А Ред Батлер, снова собиравшийся в путь, у Уилмингтон и оттуда в Европу, ушел, усмехаясь. И вот как-то ясным летним утром, несколько недель спустя, Он появился снова с пестрой шляпной картонкой в руке и, предварительно убедившись, что в доме, кроме Скарлетт, никого нет, открыл перед ней эту картонку. Там, завернутая в папиросную бумагу, лежала шляпка, при виде которой Скарлетт вскричала. «Боже, какая прелесть!» и выхватила ее из картонки. Она так давно не видела этим патч не держала в руках новых нарядов, так и сголодалась по ним что шляпка эта показалась ей самой прекрасной шляпкой на свете. Она была из темно-зеленой тафты, подбита бледно-зеленым муаром и завязывалась под подбородком такими же бледно-зелеными лентами шириной в ладонь. А вокруг полей этого творения моды кокетливейшими завитками были уложены зеленые страусовые перья. «Наденьте ее», — улыбаясь сказал Ред Батлер. Скарлетт метнулась к зеркалу, надела шляпку, подобрала волосы так, чтобы видны были серёжки, завязала ленты под подбородком. «Идёт мне!» — воскликнула она, повёртываясь из стороны в сторону и задорно закинув голову, от отчего перья на шляпке заколыхались. Впрочем, она знала, что выглядит очаровательно, ещё прежде, чем прочла одобрение в его глазах. Она и вправду была прелестна, и в зелёных отсытых перьев и лент Глаза ее сверкали, как два изумруда. оред чья это шляпка? Я куплю ее. Я заплачу за нее все, что у меня сейчас есть. Все до последнего цента». «Это ваша шляпка», — сказал он. «Какая женщина, кроме вас, может носить эти зеленые цвета? Не кажется ли вам, что я довольно хорошо запомнил оттенок ваших глаз? Неужели вы делали ее для меня по заказу? Да, и вы можете прочесть на картонке «Рю де ля Пе» если это вам что-нибудь говорит. Ей это не говорило ровным счетом ничего, она просто стояла и улыбалась своему отражению в зеркале. В эти мгновения для нее вообще не существовало ничего, кроме сознания, что она неотразима в этой прелестной шляпке, первой, которой ей довелось надеть за истекшие два года. О, каких чудес может она натворить в этой шляпке! И вдруг улыбка ее померкла. «Разве она вам не нравится?» «О, конечно, это не шляпа, а сказка. Но покрыть это сокровище чёрным крепом и выкрасить перья в чёрный цвет... Об этом даже помыслить страшно». Он быстро шагнул к ней, его проворные пальцы мгновенно развязали бант у неё под подбородком, и вот уже шляпка снова лежала в картонке. «Что вы делаете? Вы сказали, что она моя. Нет, не ваша, если вы намерены превратить её во вдовий чипец». Я постараюсь найти для нее другую очаровательную леди с зелеными глазами, которая сумеет оценить мой вкус. Вы этого не сделаете. Я умру, если вы отнимете ее у меня. оред пожалуйста, не будьте гадким. Отдайте мне шляпку. Чтобы вы превратили ее в такое же страшилище, как все остальные ваши головные уборы — нет. Скарлетт вцепилась в картонку. Позволить ему отдать какой-то другой особе это чудо сделавшие ее моложе и привлекательнее во сто крат? О нет, ни за что на свете. На мгновение мелькнула мысль о том, в какой ужас придут тетушка Питти и Мелани. Потом она подумала об Элин, и по спине у нее пробежала дрожь. Но тщеславие победило все. «Я не стану ее переделывать, обещаю, но ну отдайте же!» Ироническая усмешка тронула его губы. Он протянул ей картонку и смотрел, как она снова надевает шляпку, и охорашивается». «Сколько она стоит?» — внезапно спросила она, и лицо ее опять потускнело. «У меня сейчас только пятьдесят долларов, но в будущем месяце, в пересчете на конфедератские деньги, она должна бы стоить что-нибудь около двух тысяч долларов», — сказал Рэд Батлер и снова широко ухмыльнулся, глядя на ее расстроенное лицо. «Так дорого?» «Но, может быть, если я дам вам сейчас 50 долларов, а потом, когда получу, мне не нужно ваших денег», — сказал он. «Это подарок». Скарлетт растерялась. Черта, отделявшая допустимое от недопустимого во всем, что касалось подарков от мужчин, была проведена очень тщательно и абсолютно четко. «Только конфеты и цветы, моя дорогая», — не раз наставляла ее Эллин. но ну, еще, пожалуй, иногда книгу стихов или альбом или маленький флакончик туалетной воды. Вот и все, что настоящая леди может принять в подарок от джентльмена. Никаких ценных подарков, даже от жениха. Ни под каким видом нельзя принимать украшения и предметы дамского туалета, даже перчатки, даже носовые платки. Стоит хоть раз принять такой подарок, и мужчины поймут, что ты не леди, и будут позволять себе вольности. «О, Господи!» — думала скарлет, глядя то на свое отражение в зеркале, то на непроницаемое лицо Ретта Баттлера. «Сказать ему, что я не могу принять его подарок? Нет, я не в состоянии. Это же божество, а не шляпка. Лучше уж... Лучше уж пусть позволит себе вольности какие-нибудь маленькие, конечно». Придя в ужас от собственных мыслей, она густо покраснела. «Я... я дам вам пятьдесят долларов». «Дадите, я выброшу их в канаву. Нет, лучше закажу мессу за спасение вашей души. Я не сомневаюсь, что вашей душе не повредят несколько месс». Она невольно рассмеялась, отражение в зеркале смеющегося личика под зелеными полями шляпки. Внезапно само все за нее решило «Чего вы пытаетесь от меня добиться? Я пытаюсь соблазнять вас подарками, чтобы все ваши детские представления о жизни «Выветрились у вас из головы, и вы стали воском в моих руках», — сказал он. «Вы не должны принимать от джентльменов ничего, кроме конфет и цветов, моя дорогая». Передразнил он воображаемую дуэнью, и она невольно расхохоталась. «Вы хитрый, коварный, низкий человек, Рэдбатлер. Вы прекрасно понимаете, что эта шляпка слишком хороша, что против нее невозможно устоять». Он откровенно любовался ею но во взгляде его, как всегда, была насмешка. «Что мешает вам сказать, мисс Питти, что вы дали мне кусочек тафты и зелёного шёлка и набросали фасон шляпки, а я выжил из вас за это пятьдесят долларов?» «Нет, я скажу, что сто долларов, и слух об этом разнесётся по всему городу, и все позеленеют от зависти и будут осуждать меня за расточительность. Но, ред, вы не должны привозить мне таких дорогих подарков. Вы ужасно добры, только я, право же, не могу больше ничего от вас принимать. В самом деле? Ну, так вот, я буду привозить вам подарки до тех пор, пока это доставляет мне удовольствие, и пока мне будут попадаться на глаза какие-нибудь предметы, способные придать вам еще больше очарования. Я привезу вам на платье темно-зеленого муара в тон этой шляпки. И предупреждаю вас, я вовсе не так добр. Я соблазняю вас шляпками и разными безделушками и толкаю в пропасть. Постарайтесь не забывать, что я ничего не делаю без умысла. И всегда рассчитываю получить что-то взамен. И всегда беру свое. Взгляд его темных глаз был прикован к ее лицу, к ее губам. Скарлетт опустила глаза и ее опалило жаром. Сейчас он начнет позволять себе вольности. Как и предупреждала Элин, сейчас он ее поцелует, то есть будет пытаться поцеловать, а она в своем смятении еще не знала, как ей следует поступить. Если она не позволит ему, он может содрать шляпку с ее головы и подарить какой-нибудь девице. А если она позволит невинно чмокнуть ее разок в щечку, то он, пожалуй, привезет ей еще какие-нибудь красивые подарки в надежде снова сорвать поцелуй. Мужчины, как ни странно, придают почему-то огромное значение поцелуям. И очень часто после одного поцелуя совершенно теряют голову, влюбляются. И если вести себя умно и больше ничего им не позволять, начинают вытворять такое, что на них бывает забавно смотреть. Увидеть Ретта Баттлера у своих ног, услышать от него признание в любви, мольбы о поцелуе, об улыбке. О да, она подарит ему этот поцелуй но он не сделал никакой попытки её поцеловать. Она украдкой посмотрела на него из-под ресниц и пробормотала, желая его поощрить. «Так вы всегда берёте своё? Что же вы надеетесь получить от меня?» «Поглядим. Ну, если вы думаете, что я выйду за вас замуж, чтобы расплатиться за шляпку, то не надейтесь», — храбро заявила она, надменно вскинув голову и тряхнув страусовыми перьями. Он широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами под темной полоской усов. «Мадам, вы себе льстите. Я не хочу жениться на вас, да и ни на ком другом. Я не из тех, кто женится». «Ах, вот как!» — воскликнула она, совершенно озадаченная, понимая, что значит, теперь уж он непременно начнет позволять себе вольности. «Но и целовать меня я вам тоже не позволю». «Зачем же вы тогда так смешно выпячиваете губки?» «Ох!» — воскликнула она, невольно глянув в зеркало и увидев, что губы у нее и в самом деле сложились как для поцелуя. о повторила она и, теряя самообладание, топнула ногой. «Вы чудовище! Вы самый отвратительный человек на свете, и я не желаю вас больше знать!» «Если это действительно так, вам следует прежде всего растоптать эту шляпку. Ого, как вы разгневались! И, между прочим, вам это очень к лицу, о чем вы, вероятно, сами знаете. Ну уже скарлет растопчите шляпку. Покажите, что вы думаете обо мне и о моих подарках. «Только посмейте прикоснуться к шляпке!» — воскликнула скарлет ухватившись обеими руками за бант и отступая на шаг. Ред Батлер, тихонько посмеиваясь, подошел к ней и, взяв ее за руки, сжал их. «Ох, Скарлетт, какой же вы еще ребенок! Это просто раздирает мне сердце», — сказал он. «Я поцелую вас, раз вы, по-видимому, этого ждете». Он наклонился, и она почувствовала легкое прикосновение его усов к своей щеке. «Вам не кажется, что теперь вы должны для соблюдения приличий дать мне пощечину?» Гневные слова готовы были сорваться с её губ. Но, подняв на него взгляд, она увидела такие весёлые искорки в тёмной глубине его глаз, что невольно расхохоталась. Что за несносный человек? Почему он вечно её дразнит? Если он не хочет жениться на ней и даже не хочет её поцеловать, то что же ему от неё нужно? Если он не влюблён в неё, то зачем так часто приходит и приносит ей подарки? «Так-то лучше», — сказал он. «Я оказываю на вас плохое влияние, Скарлетт. И будь у вас хоть немножко благоразумия, вы бы выставили меня за дверь, если, конечно, сумели бы. От меня ведь не так просто отделаться. Я приношу вам вред». «Вред? Разве вы сами не видите? После нашей встречи на благотворительном базаре вы стали вести себя совершенно скандально. И главным образом по моей вине». Кто подбил вас пойти танцевать? Кто заставил вас признать, что ваше доблестное священное дело вовсе не доблестное и не священное? Кто выудил у вас еще одно признание, как надо быть дураком, чтобы идти умирать за громкие слова? Кто помог вам дать старым ханжам столько пищи для сплетен? Кто подстрекает вас снять траур на несколько лет раньше срока? И кто, наконец, склонил вас принять подарок, который ни одна леди не может принять, не потеряв права называться леди вы льстите себе капитан батлер я вовсе не делала ничего такого скандального, а если и делала то без вашей помощи сомневаюсь сказал он лицо его внезапно стало сурово и мрачно вы и по сей день были бы убиты горем вдовое чарльза гамильтона и все превозносили бы вашу самоотверженную заботу о раненых а впрочем в конце концов Но Скарлетт его уже не слушала. Она стояла перед зеркалом и снова с упоением рассматривала себя, уже решив, что сегодня же, после обеда, наденет шляпку, когда понесет в госпиталь цветы для выздоравливающих офицеров. До ее сознания не дошла, скрытая в его словах, правда. Она не отдавала себе отчета в том, что Ред Батлер вырвал ее из оков вдовства, что благодаря ему она обрела ту свободу, которое позволяло ей снова царить среди незамужних девиц, в то время как для нее все эти утехи давно должны были остаться позади. Не замечала она и того, как под его влиянием уходила все дальше и дальше от всего, чему наставляла ее Элин. Перемены ведь совершались из-под Пренебрегая то одной маленькой условностью, то другой, она не улавливала между этими поступками связи, и тем более ей совсем было невдомек что они имеют какое-то отношение к Рэту батлеру Она даже не осознавала, что подстрекаемая им идёт наперекор строжайшим запретам Элин, нарушает приличие и забывает суровые правила поведения настоящей леди. Она понимала только, что эта шляпка ей к лицу, как ни одна другая на свете, что она не стоила ей ни цента, и что Рэт Баттлер, должно быть, всё же влюблён в неё, хотя и не хочет в этом признаться и тут же приняла решение найти способ вырвать у него это признание. На следующий день Скарлетт, стоя перед зеркалом с расческой в руке и шпильками в зубах, пыталась соорудить себе новую прическу, которая, по словам Мейбл, только что вернувшейся из поездки к мужу в Ричмонд, была в столице последним криком моды. Прическа называлась «Крысы, мыши и кошки» и представляла немало трудностей для освоения. волосы разделялись прямым пробором и укладывались тремя рядами локонов разной величины по обе стороны от пробора. Самые крупные, ближе к пробору, были кошки. Укрепить кошек и крыс оказалось делом нетрудным, но мыши никак не хотели держаться, и шпильки выскакивали, приводя Скарлетт в отчаяние. Тем не менее она твердо решила добиться своего, так как ждала к ужину Ретта Баттлера. И от его внимания никогда не ускользала, если ей удавалось, как-то обновить свой наряд или прическу. Сражаясь с пушистыми непокорными локнами и покрываясь от усилий испариной, она услышала легкие быстрые шаги внизу в холле и поняла, что Мелани вернулась из госпиталя. Но Мелани летела по лестнице, прыгая через ступеньки, и рука Скарлетт, зажатой в пальцах шпилькой, замерла в воздухе. Что-то случилось. Мелани всегда двигалась степенно, как и подобает соломенной вдове. Скарлетт поспешила к двери, распахнула ее, и Мелани, перепуганная с пылающими щеками, вбежала в комнату, глядя на Скарлет молящими глазами нашкодившего ребёнка. По лицу её струились слёзы. Капор болтался на лентах за спиной. Кринолин ещё продолжал колыхаться. Она что-то сжимала в руке, и по комнате распространялся сладковатый удушливый запах дешёвых духов. «О, Скарлет!» — воскликнула Мелани, захлопывая за собой дверь и падая на кровать. «Тетя Питти дома? Ее нет?» «О, слава богу, Скарлетт! Я в таком ужасе! Я этого не переживу! Мне казалось, я сейчас упаду в обморок, и, о, Скарлетт!» Дядюшка Питер грозится все рассказать тете Питти. «Что рассказать? То, что я разговаривала с этой мисс... миссис...» Мелани принялась обмахивать лицо платочком. «С этой женщиной с рыжими волосами с красоткой вотлинг «Бог с тобой, Мелли!» Скарлетт была так шокирована, что не могла больше вымолвить ни слова. Красотка Уотлинг была та самая рыжеволосая женщина, которая привлекла внимание Скарлетт на улице в день ее приезда в Атланту, а теперь стала уже самой известной личностью в городе. Следом за солдатами в город хлынули проститутки, но красотка Уотлинг рыжей копной своих волос и модными кричащими туалетами затмевала их всех. Ее нечасто можно было увидеть на Персиковой улице или в других благопристойных кварталах. Если же она там появлялась, порядочные женщины спешили перейти на другую сторону, чтобы поскорее отдалиться от нее на приличное расстояние. А Мелани с ней разговаривала. Не мудрено, что дядюшка Питер был потрясен. «Я умру, если тетя пити узнает. Ты же понимаешь, она поднимет крик на весь город. И я погибла!» — рыдала Мелани. — А я не виновата. Я... я просто не могла убежать от нее. Это было бы так чудовищно, грубо. Мне... мне стало жалко ее, скарлет Ты не будешь считать меня слишком испорченной. Но моральная сторона вопроса меньше всего волновала скарлет Как большинство невинных, хорошо воспитанных молодых женщин, она была полна жадного любопытства по отношению к проституткам. — А чего она от тебя хотела? Как она изъясняется? Ой, говорит она жутко безграмотно. Но она так старалась выражаться изысканно, бедняжка. Я вышла из госпиталя, смотрю, а дядюшка Питера с коляской нет. Ну, я и решила прогуляться пешком. А как только поравнялась с эмерсоновским полисадником, вижу, она стоит там и выглядывает из-за живой изгороди. Какое счастье, что эмерсонов нет в городе, а не в Мейконе. А она и говорит... «Извините, миссис Уэлкс, можно мне с вами перемолвиться словечком? Не понимаю, откуда она может знать мое имя. Конечно, я должна была бы убежать от нее со всех ног, но, понимаешь, скарлет у нее было такое грустное лицо и, ну, вроде как умоляющее. И на ней было черное платье и черный капор, и она совсем не была накрашена. Словом, выглядела вполне прилично, если бы не эти ее рыжие волосы. И не успела я даже ничего ей ответить, как она говорит. «Я знаю, что не должна бы беспокоить вас, но я пыталась поговорить с этой старой индюшкой миссис Элсинг, а она выгнала меня из госпиталя». «Она так и сказала, индюшкой?» — очень довольная переспросила Скарлетт и расхохоталась. «Пожалуйста, не смейся. Это вовсе не смешно. Оказывается, эта мисс, эта, эта женщина хочет что-то сделать для госпиталя. Можешь ты такое вообразить?» Она предложила свои услуги — приходить по утрам ухаживать за ранеными. И миссис Элсинг, понятно, едва не лишилась чувств и приказала ей немедленно удалиться. И тогда та сказала, «Я тоже хочу быть полезной. Я тоже конфудуратка. И, может, почище вас». И понимаешь, скарлет она просто тронула меня этим своим желанием помочь. Значит, она не такая уж испорченная, если хочет помочь нашему делу. «Или ты считаешь, что это я испорченная?» «Господи, Мелани, ну какое это имеет значение, испорченная это или нет? Что она еще сказала?» Она сказала, что смотрела на дам, которые приходят в госпиталь, и решила, ре решила, что у меня доброе лицо, и вот остановила меня. У нее с собой были какие-то деньги, и она хотела, чтобы я взяла их для нужд госпиталя, и ни одной душе не проговорилась, от кого они. Она сказала, что миссис Элсинг... Нипочем не позволит принять их, если узнает, что это за деньги. Что за деньги, понимаешь? Вот тут я чуть не лишилась чувств. И так растерялась, так хотела скорее уйти, что сказала «Да, да, конечно, как это мило с вашей стороны!» Или что-то еще столь же идиотское. А она улыбнулась и сказала «Вот это по-христиански!» И сунула этот грязный платок мне в руку. «Фу! Слышишь, какой аромат!» и Мелани протянула Скарлетт мужской платок, сильно надушенный и довольно грязный, в который было завязано несколько монет. Потом она все за что-то благодарила и сказала, что будет приносить мне деньги каждую неделю. И тут как раз подъехал дядюшка Питер и увидел меня. Мелани разрыдалась и уткнулась головой в подушку. А когда он узрел, с кем я стою, он, подумай, Скарлетт, он стал орать на меня. Никогда еще в жизни никто так на меня не кричал. Он сказал «Сей же минут полезайте в коляску!» Ну, конечно, я села в коляску, и всю дорогу до самого дома он чистил меня, на чем свет стоит, и не давал сказать ни слова в оправдание, и заявил, что расскажет все тете Пите. скарлет прошу тебя, спустись вниз и попроси его ничего ей не говорить» если тетушка узнает хотя бы то что я лицом к лицу столкнулась с этой женщиной на улице это ее убьет скарлет ты попросишь хорошо попрошу но сначала давай посмотрим сколько там денег узелок тяжелый она развязала платок и высыпала на постель горсть золотых монет скарлет тут пятьдесят долларов и все с золотом совершенно потрясенное воскликнула мелони пересчитав блестящие желтые кружочки «Как ты думаешь, это допустимо — воспользоваться такими, ну, добытыми таким путем, деньгами для наших воинов? Мне кажется, Господь поймет, что она хотела только добра и не осудит нас за эти бесчестные деньги, как вспомню о том, сколько у госпиталя нужд». Но Скарлетт ее не слушала. Она смотрела на грязный платок, и чувства унижения и злоба закипали в ее душе. В углу платка была вышита монограмма «РКБ», а в верхнем ящике её комода хранился платок с такой же точно монограммой. Не далее, как вчера Рэд Батлер обернул этим платком стебли полевых цветов, которые они вместе собирали. Она хотела вернуть ему платок вечером, за ужином. Так значит, Рэд таскается к этой твари Уотлинг и не жалеет на неё денег? Вот из какого кармана поступило пожертвование на госпиталь. Золотое, нажитое на контрабанде. И этот человек еще имеет наглость смотреть порядочным женщинам в глаза после того, как он был с этой тварью, и подумать только, что она могла поверить, будто он в нее влюблен. Теперь-то уж ясно, что это сплошное вранье. Дурные женщины и всё, что их окружало, были для скарлет чем-то отталкивающим и вместе с тем таинственным. Она знала, что мужчины посещают таких женщин, преследуя при этом цели, о которых ни одна воспитанная леди не отважится даже намекнуть, а уж если намекнёт, то только шёпотом, в самых туманных выражениях. И она всегда считала, что только грубые и неотёсанные мужики могут посещать таких женщин. До этой минуты ей и в голову не приходило, что порядочные мужчины, те, с которыми она встречается в приличных домах, с кем она танцует, могут позволить себе такое. Это давало ее мыслям совершенно неожиданное направление, и перед ней открывалось нечто пугающее. Может быть, все мужчины так поступают? Уже достаточно отвратительно то, что они принуждают своих жен проделывать с ними эти непристойности, Но чтобы еще бегать к этим гадким женщинам и платить им за подобные услуги? Нет, все мужчины омерзительны, а рэд Батлер хуже всех. Она бросит этот платок ему в лицо и укажет на дверь и никогда, никогда больше не обмолвится с ним ни единым словом. Впрочем, нет, этого ни в коем случае нельзя делать. Он же никак ни под каким видом не должен знать, что она может хотя бы подозревать о существовании таких женщин, а тем более о том, что он их посещает. Ни одна леди не должна признаваться в этом. «Ох, не будь я леди! Я бы уж такое сказала этому подонку!» — в бешенстве подумала она. Искомков платок в руке, Скарлетт спустилась в кухню к дядюшке Питеру. Проходя мимо плиты, она бросила платок в огонь. И в бессильной ярости смотрела, как его пожирает пламя.